Ночь эта едва не стала последнюю в жизни Ивана. Люк он возле трапа, так, чтобы мимо его было не пройти. Пока не стихли разговоры и пересмешки, прикурнул на один глаз и одно ухо. Но как только сон сморил всех, открыл оба глаза и навострил оба уха. И вскоре почуял, что ни один он бодрствует, затаясь от других. Сквозь тяжкое дыхание спящих в тесной духоте людей, перемежаемое то с храпом, то стоном, достиг его слуха приглушенный шепот. Перешептывались трое, лежащие неподалеку от него. Иван вспомнил, что один из них, рослый и грузный, ступени трапа скрипнули под ним. Оговорил его, разлегся на дороге. «Перешагнешь», — ответил Иван. — На твою же башку ночью наступит, — проворчал он. Иван напомнил ему, что ночью ходить не велено. Так оно и было. Вахмистр милостиво, дозволив не закрывать на ночь люка, предупредил, однако, что первый, кто высунется до подъема, надежно схлопочет пуля. Рослый каторжник и два его товарища, лежавшие с ним бок о бок, продолжали перешептываться. Иван прислушался, затаив дыхание, уловил обрывки разговора. Пока спят крепко, чего еще ждать. А другой урезонивал. Не спеши, казаки, перед утром. Точно бежать наладились. Густава скорее сюда. Как до него доберешься? Мало что пристрелит, еще и за побег сочтут. Своей головой, Иван, мозгу и своей, и весь подобрался, как рысь перед броском. Ох, до да чего тошно так выжидать! Ночи конца не будет. И время-то, равно кто притормозил его, ползет еле-еле. С вечера волна часто-часто била в борт, а сейчас от плеску до плеску переобуться поспеешь. Тем троим тоже, видать, ожидания не в моготу. И еще задолго до рассвета, пошептавшись, переползли поближе к трапу. Первым поднялся тот рослый, что Давича оговорил Ивана. Осторожно, ступая в зыбкой темноте, пригнулся, перешагивая через него. Иван ухватил его за ногу. Пусти! Иван также шепотом невелино пристрелят. Пусти, либо пуля, либо воля. Иван силою усадил рослого поляка рядом с собою, торопливо зашептал в ухо. — Нельзя раньше времени воду мутить. — Не на усобицу, а всем вместе! — приказал Густав. Рослый поляк коснулся ладонью губ Ивана и сам, злобясь, зашипел, брызгая слюной ему в лицо. — Пропади ты вместе со своим Густавом! Пусть он ждет у моря погоды! — Я сыт по горло. И ты в чужое дело не лезь, уйди с дороги, пока говорят с тобою по-хорошему. Закричать, поднять тревогу, конечно, услышат конвойные прибегут. Да что толку? Про то и заботы, чтобы тревоги никакой не было. Надо еще самому тревогу поднять. Однако, видно, Иван за дело-то взялся хоть и по усердию, да не по разуму. Но Коля взялся за гуш, не говори, что не дюж. Отвел руку поляка и сказал тоже с угрозою. — Не велено, пан, не выпущу. Силой попрешь, на подмогу кликну. Слова эти услышали и оба товарища рослого поляка. «Псяк, — Псяк скрипнул зубами один из них и резко ударил Ивана ребром ладони по горлу. Иван качнулся. и на какой-то миг опрокинулся в беспамятстве, но тут же очнулся от боли. Двое выворачивали ему руки, третий дотянулся до горла. Вот когда пригодилась Ивану сила. Молча, сцепив зубы, чтобы нечаянно не крикнуть, стряхнул с себя Иван, насевших на него поляков. Потом хватал по одному, сминал и клал на землю. Положил всех троих пластом. одного на другого, утер кровь из разбитой губы и сказал, тяжело дыша, — обалдуи, три года терпели, а три дня терпения не достало. Богу молитесь за меня, что остерег вас. Достигли его слова до разума строптивцев, или кулаками убедил, только остаток ночи до утра прошел спокойно. Но спать Иван себе не дозволил. так и пролежал возле трапа, не смыкая глаз, посасывая разбитую губу. Утром Иван обстоятельно рассказал Густаву обо всем, что приключилось ночью. Густав нахмурился и долго молчал, потом дернул себя сердито за бороду и произнес вовсе непонятное для Ивана — «Польский сейм». Размещать каторжных в деревне Мурина, два десятка домов, которые растянулись едва ли не на две версты, было несподручно. Для лагеря облюбовали место в верстах в четырех отселениях. Здесь горы несколько отступили от берега, и образовалась прибрежная терраса, поросшая мелколесьем и полого спускающаяся к воде. Небольшую полянку раздвинули, вырубив несколько десятков тонкоствольных березок и осинок, и разросшиеся под ними кусты багульника, жимолости, черной смородины. Густав отыскал неподалеку, сожениях в трехстах, другую поляну, более просторную, выходящую прямо к песчаной кромке берега, и сказал об этом полковнику. Тот вместо ответа указал на штабель бревен посреди поляны. — Лишняя работа перетаскивать столько леса, да и времени нет на это. — Место там веселее, — сказал Густав. Полковник как-то странно посмотрел на него. — Удивляюсь вам, Густав Иеронимович, чтобы не сказать «завидую» твердости вашего характера. Для вас еще и красоты природы не утратили прелести. Созерцание красот природы — единственная радость бытия, доступная мне покамест, — господин полковник ответил Густав. — Да, покамест, — повторил полковник задумчиво и добавил с невеселой усмешкой. — Да и то не то. Главная суть вашего бытия — ныне построить барак для укрытия работников. Это и радость ваша, и печаль. Поясню почему. Вахмистер, Наш великий знаток здешних мест предрекает на ближайшие дни весьма сырую погоду, дожди едва не проливные. Ясно, господин полковник, разрешите приступить? Приступайте. После того как разведете людей на работы, посчитайте, достанет ли лесу. Сомневаюсь, чтобы хватило этого штабеля. Слушаюсь, господин полковник. Топоров. В числе прочего инструмента было всего 20 штук, но и этого количества вполне хватило. Муринская партия состояла полностью из привилегированных, то есть людей от рождения и вплоть до засылки в Сибирь, не осквернявших рук своих никакой черной работы. За последние три года каждому пришлось в поте лица отрабатывать казенный кошт, и познакомиться основательно с лопатой, кайлой, топором или тачкой. Но если в землекопы годились все, то плотников, считая таковыми всех, кому хотя бы приходилось топор в руках держать, с трудом можно было набрать два десятка. Отобрав плотников, Густав поставил их ошкуривать бревна, а пятерым, наиболее искусным, поручил выбирать в них продольные пазы. Остальные подносили плотникам бревна, убирали кору и щепу, расчищали и выравнивали площадку. А Ивану, который годился на любое дело, староста дал троих подручных и велел сложить очаг и вмазать в него котел для варки пищи. Разведя людей по работам, Густав измерил складным оршином длину бревна и толщину в комле и вершине и занялся несложным подсчетом. Получилось, что на стены барака и на стропила потребуется 140 бревен, длиною не менее девяти аршин и толщиной не менее пяти вершков в верхнем отрубе. Для верности прибросил Густав еще десяток. Вышло полторы сотни. После того Густав пересчитал бревна, оказалось их всего двадцать. Точный глаз у полковника, подумал Густав с уважением. Добыть в тайге три десятка бревен — дело нехитрое. Значительно хуже обстояло дело с материалом для кровли. Не вовремя поломалась лесопильная рама на судостроительной верфи. По этой причине тёсу захватили с собой много меньше, чем было потребно. И тут выручил Иван. Узнав, что не достает тёсу покрыть барак, успокоил Густава. Есть о чем тужить. В тайгу едем, надрать лиственной коры, куда с добром крыша будет. Густаву был неизвестен такой способ. Иван пояснил, что сейчас, в начале лета, Самое время драть кору, ежели умеючи драть, широкие пласты получатся во весь обхват дерева, расправить их, высушить под гнетом и материал на кровлю, что надо, нисколько не хуже тес. К обеду Иван управился с порученным ему делом. В котле уже варилась похлебка, и Густав решил послать его в тайгу, чтобы отыскал, где можно поближе к лагерю, заготовить недостающее количество строевого леса и надрать лиственничного корья. И спросил на то разрешение у полковника. — Почему именно этого человека хотите вы послать? — спросил полковник. — Януш Торчинский три года промышлял охотою в Балаганском уезде, — пояснил Густав. — Знает тайгу хорошо и быстрее другого отыщет, что надо. — Если столь опытен в тайге, придется посылать с ним взвод конвоя, — сказал полковник. — Не надо конвоя, — возразил Густав, — за этого человека могу поручиться своей головой. Полковник приказал позвать к нему Януша Торчинского. — Староста партии поручился за тебя головой, — сказал полковник, после того, как Иван в его присутствии получил задание от Густава. — Не извольте тревожиться, ваше высокоблагородие, — сказал Иван, глядя полковнику прямо в глаза. — Все исполню в точности, как приказано. — Очень чисто говоришь по-русски, — заметил полковник. Ивана в жар бросило, вот где не поостерегся, но не подал виду, ответил спокойно. Три года жил в лесу на заимке с охотниками, отвык от родной речи. На поселении был... — спросил полковник. — Так точно ваше высокоблагородие на поселение? — Как попал в каторжные? — Не успел в срок на поверку. Комендант Балаганский в бегах посчитал. — Бывал уже в бегах? — Никак нет ваше высокоблагородие. Ногу повредил, пластом лежал три недели. Твердо выдержал пристальный взгляд полковника. — К вечерней поверке не вернешься? — Буду числить в бегах, — предостерег полковник. — Понял? — Так точно, ваше высокоблагородие. Когда остались с Густавом вдвоем, Иван сказал, провожая взглядом полковника. — Душевный человек. Редко, однако, такие попадаются промеж начальства. — Ты прав, Януш, — согласился Густав. — Я объяснил Ивану второе главное задание. поискать дорогу в обход деревни, на случай, если придется послать связного в Култукскую партию в старости к старости Квитковскому. — Скорее всего, добираться до Култука придется ночью, — предупредил Густав, — поэтому внимательно разведай и запомни дорогу. — Топор можно с собой взять? — спросил Иван и пояснил. — Меты поставить на деревьях. чтобы сызного не искать. «Возьми — Возьми, — разрешил Густав. Подвел Ивана к Вахмистру, мирно покуривавшему в тени коротенькую трубку на согрейку, и передал приказание полковника отпустить Януша Торчинского до вечерней поверки по казенной надобности. — Иди, коли приказано, — проворчал Вахмистр и глянул на Ивана с явной неприязнью. Словно давая понять, что, будь его воля, не дозволил бы каторжным таких прогулок. И едва Густав с Иваном отошли, сказал сидящему рядом молодому казаку, «Уж этого варнака я бы ни в жизнь не отпустил. Помяни мое слово, сбегет». «Куда бежать-то?» — отозвался казак беспечно. «Спереди вода, сзади гора». а в култуке и Мишихи заставы. — Этот, видать, стреляной, ему тайга не в диковину, запросто в горы уйдет, — возразил вахмистер и вовсе неожиданно закончил. Не наше, однако, дело, начальство знает, кого куда послать. Снова Иван на воле в тайге. Только шибко-коротка воля. Солнце уж под уклон пошло, а как за гору спрячется, так и поверка вечерняя, так и воле конец. А все же, хоть и недолгий срок воли отпущен, дивно, как хорошо идти, вот так раскрыв душу по спелой тайге. По крутому распадку бежит к озеру-морю неумолчный ручей. Не видно его, бежит под каменьями и только звонким плеском веселит душу. Вроде и земли нет под ногой, один камень, а по всему распадку стеной чищоба, кусты черной смородины в рост человека. Шуршат по лицу мягкие пахучие листья, а загляни под куст, висят, пригибая ветви, гроздями крупные ягоды. Через месяц сюда заглянуть ешь не хочу. Где-то еще доведется быть через месяц, да ягод ли будет. Над распадком по обе стороны, по пологому взъему, мачтовый сосновый бор. Стоят сосны, как свечи прямые, ни одного сучка на медной коре. Только в вышине заглянешь, шапка валится, распластались густые кроны. Смыкаясь друг с другом, заслоняя небо и сберегая сумрачную лесную прохладу. Кого там метить? Любую сосну вали, годится в дело, но топор за поясом, не зря же таскал, да ежели приглядеться, то и есть чего выбирать. Все хороши сосны, да одна еще тонка. а другая обратно шибко матерая. Свалить можно, как доставить. К тому же выбрать надо, чтобы ровный был ствол, а не сбежистый. Подошел к первой облюбованной им сосне, хватил обухом по стволу. Отозвалась сосна чистым звоном. Сделал широкий затес, чтобы издали видно было. Подумал, вот ведь как отбираю, меты ставлю. А бревна куда пойдут? Мне же самому и товарищам моим в том остроге сидеть. Но дума думай, о дело делом. Отобрал, как было сказано, три десятка стволов и меты поставил. А за лиственницы надо, однако, выше подняться. Заткнул топор за пояс, пошел в гору. По сухой хвое идти мягко, неутом на ноге. только на крутом взъеме, скользко, и чаги без каблуков, подошва давняя, залащилась. Срубил лисинку, стесал ветки, с посохом в гору идти с пареи. Лиственницы росли не кучно, а в разброс, матера возвышаясь промеж сосен. Метить их ни к чему, каждую издали видно. Иван огляделся. С того места, где стоял он, насчитал десятка-полтора могучих лисин, каждая без малого в два обхвата. Казённое дело полностью справил. Можно и за другое приниматься. Обратно быстро идти не от сосны к сосне, как сюда шел, а напрямую. Не достигнув еще вершины распадка, вышел на прогалину. Хотел спуститься по ней, но она вывела его на край обрыва. С высоты увидел свой каторжный лагерь, поляну, на которой копошились крошечные фигурки людей, деревню, дорогу в обход которой надо было еще отыскать, и синее-синее озеро море, сверкающее стеной вставшее до неба. Далеко-далеко, возле самого неба, за песчаным мысом, Угадывалась устье реки. Не та ли река, на которой Анисина заимка? Нет, однако. Та река вовсе на другом конце моря. А оно протянулось, сказывали рыбаки, на семьсот верст. Другая это река. А если бы та? Может, поднатужился бы, за день добрел до устья, а там хоть вплавь, хоть вброд? обомлела бы Анисе, и разом бы мои вся покончилась. Усмехнулся Горько над несбыточными бреднями. Надо же так самому свою душу бередить, понапрасну бередить. Да путь эта заимка не за семьсот верст, а в соседнем распадке не остановился бы, мимо прошел. Наконец-то довелось повстречать людей. Не говоря, что от смерти уберегли, как своего приняли. Неужто бросить их, чтобы только в свою нору забраться, да шкуру свою сберечь. Глянул на солнце, уже заметно склонившееся к закату. Три часа не больше осталось в запасе. Можно пройти в обход деревни Мурино. Отсюда видно, только надо своей ногой пройти». Сказал Густав, если пошлют, то, скорее всего, ночью, чтобы не рыскать наугад, а наверняка. По распадку Иван спустился быстро, едва не бегом, перепрыгивая с камня на камень, не выходя из лесу, обогнул деревню, перебрел небольшую бурливую речку и, верстах в двух от Мурина, вышел на проселочную, плохо наеченную дорогу. В лагерь Иван вернулся за полчаса до вечерней поверки. В присутствии Вахмистра доложил Густаву, что все его приказания выполнил в точности и что завтра можно посылать работников в лес. «Вернулся, а ты, — говорил, — беспременно сбегет, — сказал молодой казак Вахмистру. «Сбегет, — сказал Вахмистру прямо». Сегодня не убег, завтра сбегет.